глава 13 убили пронеслось над садом господи помилуй откликнулась из заросли в саду петруша осторожно сполз пониже крышей вцепился пальцами в карниз и посмотрел кого убили там но за забором было ничего не видно из шапки листьев показалась баба голова с зеленой плешкой хны посередине — Убили! Матерь Божья! Она со стоном распрямилась, отряхивая землю об ока, пошла на крик. Ищурясь в солнце рассмотреть, чего случилось, пополз за ней, сыпая вниз карнизную труху. Калитка распахнулась, шатаясь в сад, Добжанская вошла, вжимая что-то черное под груди, и вдруг горбом упала на траву. Тропинкой набежала тень. Опавших флоксов хоровод пронес песочком ветер. И снова вспыхнул свет, слепя и пряча то, что корчилось внизу. Невидимый прокрался крышей в тенный край, вползавший по стене из сырости овражка. Спустился по садовой лестнице к земле. — Кого убили? Человека, да? — из темноты спросила Сашка. И, вздрогнув, прошептал. — Чего ты тут? «А что? Чего-чего? Прям человека-человека. Васюка, кажись. Добжанского кота? Его. Пойдем смотреть?» Он поднырнул под струны проволоки колючей с их стороны, а нас своей, и, крадучись, пошли смотреть убитого туннелем малиновой нейтральной полосы. И смерть была проста в своей необратимой мысли, когда ничем не оживить стеклянные глаза, в которых прыгают, как белокрылки солнечной льдинки, лежала на тропинке неподвижно, в подвижности всего, что продолжало жить, бояться, слышать, видеть, ненавидеть, бежать, ползти, кусаться и кусать, кричать, рычать, просить пощады, убивать и гибнуть. Она настроила контраст и резкость, цвет. Добавив свет, убавив тень, усилив звук. Шипенье незакрученного шланга, Тик-так часов за горничной стеной, Зной придорожного кузнечного оркестра. В жужжании шмелей, гуденье пчел, В раскрашенном на все цветы саду Она была глуха, слепа и безголоса, Мертва, как в тот далекий день На станционной площади у рынка. Ботинки Шляпа — тающий пломбир. Смерть улыбалась. Летний вечер шевелил шерстинки и равнодушно заползал на лапку муравей. «Ой, мама! Бедный! Кто его?» Он посмотрел на Сашку. Душегуб Дабжанский, две старухи, ужас, флоксы, жалость, грядки — все отражалось в ней через два круга зеркала зрачков. «Не мстите за себя, и ас вас дам!» «Ас — это я!» — мелькнула в голове. Дожрался птичек гад. «За что жонит вер в моего? «Да что же, Нин, делать?» «Что же делать? Родишься, будешь помирать?» «Кись-кись-кисюня, хочешь после кровки молочка?» Он усмехнулся. «Ты чего? Чего? Чего смешно?» Усмешка не сходила, как присохла. Смахнул под нос рубашке рукавом, но губы снова разошлись. Он хмыкнул. «Петрушка, ты, что ли? Саша, вы?» «Мы, баба Вер». «Чего ж разведка по кустам сядишь? Пужаете старух. Петрушка, а? Вот, а!» «Мешок Холчевой с бегой принеси. Сашоня, ты он к маме-то иди, не надо тут тебе». Он сбегал за мешком, а смерть осталась, как была, пока он бегал, пока искал мешок, сквозь стенку деду объяснял. Кота Добжанского убили. — Баба! — Добжанского кота! — Убить! И Сашка не ушла, и до сих пор висел на волосах ее сухой малинный лист. Травинку нагибал к тропинке клоп, бежали муравьи. Валялся на тропинке деревянный кот Добжанский, флажком язык, за воздух коготки, вцепившись в смерть, держал, показывая всем, и улыбался, какую птицу странную поймал. Добжанская старуха уговорить его пыталась, что пожил, поел. — Уйдем, сыночек, мама рыбки даст. У мертвого кота сказать просила, кто его, как будто бы ожив, сказал на человечьем. Хороший кот добжанский, дохлый кот, Уже ни одного мыша, крота, птенца Убийца не убьет. И ас, и раз. Перемурю их всех, всех, Вась, Всех, Вася, всех собак переморю. скажи. Гряха на душу, Нина, не бери, Не донесешь, и без тебя До каждой твари очередь дойдет. Вот ты поплачь-то, Нина, ты поплачь. Уплачь-поплачь, чего ж трясти его? Не спить, поди, проснуться, тряси, тут не тряси. Ой, горе-горькие мои, злодеи люди хуже сатаны, по делу что, чего, злодеи зверь, звери, зверь зверя, зверея, ой, мама, изверги одни. Добжанского кота сначала вправду завернули, потом засунули в мешок. Добжанскую старуху да ее калитки вместе проводили. Чтоб легче ей идти, Петруша нес мешок с повешенным убийцей. И место, где лежал на их тропинке, Присыпали песочком, стружкой. Стало все как было. Был и нет. «От дури бабиу, Где горе не идет, сама найдете, Ты полюбуси на ее! По черту, как по сыну!» Она ворча, Дошла зеленый дом у стороны, на лавочку присела, стукнула в стекло, довольная, что новость деду принесла. Данило, слышь, у Нинки-то кота убили, а я бы говорил ему уже. Она велела тихо, хмуро. То и молчи. Первей-то чем убили, новость знаешь. Заговорила громче в притчет для соседей. Ну, люди, а? Ну, люди, Господи, прости, Средь бела дня удавить причастных, Давить помогуть, на суберуть, соберуть поплачуть. На дубе-то Данил висел у их, С той стороны участок страшно, ой. Вчера-то, Нинка говорить, звала-не дозвалась, Сегодня вышла за калитьку, зувёть зовет, А он твясить. «Чего ж такое-то творися?» — Да ладно, б'ять! — Тебе и ладно! То не сам повесил снябось. — Петруш? — Чего? — Поди, как бабе. — А чего? — Поди, поди, чего на ушко-то спрошу? Отсветшие глаза спокойно, цепко, смотрели из припухших век в лицо. — Чего? — Чего? — Веревка-то, видал наем? — И что? — То так. Такая-то у нас была в сарае. Была, Петруш, то, может, снить ее уже. А я откуда знаю? Не знаешь? Ну, не знаешь, что ты и хорошо. У всех такие, ба, у всех. У всех и верно, так и говори. Кому, ба, говори? И верно, никому не говори. Это куда собрал что? Я к Сашке. К Сашке. Ну, иди, иди, дела в дому не держат сатану. Он сделал шаг. Петруш и замер. Втенца весной ты помнишь, вооруженка удавил твоего. И что? Да ничего, так, к слову, баба, ничего. Да что, мне пори Не все участки слышать. пори Прибавила Чеканя тишину. Царапину-то на руках, хляди, где исцарапился-то так? Малину ж добирал. Надобирал? Там мало было, баб, совсем. Надобирал. Иде она? В тазу. А сахарком присыпал? Она червивая там вся, перебирать. Червивая? Какой присыпь перебирать полсады на помой и с червяком съедим? перебирать еще. Червяк не земляной, малинный, чего поел, то и червяк. Он нас, а мы его съедим. поди засыпь!» И повторила в спину. поди засыпь! Как мать с отцом засыпал, тварь!» Он обернулся. «И йодом-то царапины примашь, еще подцепишь дрянь какую!» В лесу собаки бешеные бродить, да дома люди хуже бешеных собак. А йод баб, где у нас? Деде, -де, да де всегда там йод, на полочке стоить. Умаш, умаш-пумаш, Петрушка, а только говорят, что бешенства-то он не помогат. Ба, да не я его, не ты, она кивнула. Рубашку с рукавами переодень. Он, Нинка, то царапина увидеть, выйдет дело. Не ты. Не ты, не я, осподь, удавку надевал. Иди засыпь. Он в дом вошел, она заговорила со стеной. Дурной был кот, сама бы удавила. О, Господь помилуй, тяпун мне на язык, прости, Господь, Для всякой твари место на земле. И закричала, чтоб с веранды слышал. — Петрушка, помнишь, как селёдьку утащил у нас? — Небо? — Да как не помнишь? — Вспомни. — Селёдька-то тогда из сумки из моей. — Распотрошил по всей тропинке, хвость оставил, я выхожу, а хвость лежит. Ещё вонюш жив-то был. — Не помнишь? — Нет. — Селёдьке что-то захотелось килечки поесть. — Покойник, хочешь килечки не обось? Данила Алексеевич килечку любил, но знал, что килечки ему нельзя с застойных почек. Один раз посолился, и земля. Иван любил селедочки с картошкой. Лучок порежу, маслицем полью, ему хребетик обсусать, пока почищу. А он спасибо, мама, говорить, спасибо, мама. А маленький сесетка говорил. Сесетки, мама, дай, сесетка, говорил. Данила, помнишь? И крепко стукнула в окно по гробовой. Но дедушка молчал. Она вздохнула, скрипнула доской, добавила беззлобно. А эту сумки взял, распотрошил. Как ты вот здесь, Данила, болить, болить. Чтоль только в петли отболить. Засыпал бы. Обедать скоро? Засыпал? Скоренькой какой? О, жить не дал, уже и все засыпал. Чего что робишься? Куда? Баб, к Сашке можно? К Саше? К Саше можно. К Саше можно. Что только думает баба, думает, Куды хоть иди, а сыну к матери нельзя, да матери до сыну, а? Обедать скоро будем, ба? Обедать скоро накрывай. Вот Маш с Ванечкой приедут и за стол. Ба? «Ты чего?» Она кивнула, подмигнула. «Чего же, баба? Баба, ничего. Чего же? Ждаль, сколько петь? Так и еще немножко подождем». Она сидела, к спинке лавки привалясь, и улыбалась. «Ба, ты чего? Ну, правда, ба, не я!» Рукой по кругу провела, отдвигая тяжестью ладони сад, его, крыльцо, тропинку, небо. — Тсссс, тише. — Погоди без их обедать, погоди, приедуть, погоди. Хрустя по тишине по покрышками, подъехала машина, остановилась у забора. Знакомо фыркнув, двигатель замолк. Она приподнялась. — Хозяи, керосин! И, ухватив рукой за стену, не удержав стены, сползла под лавку а села кулем под пустой.